Глава семнадцатая, Эля. «Любишь?» Охрипшим от эмоций голосом спрашиваю я, глядя на Демиды во все глаза и хватаясь пальцами за горло, будто сейчас задохнусь. Я и задыхаюсь от его слов, от пронзительного взгляда, от ощущения, что то, что сейчас происходит, сон или галлюцинация. «Да, Эля, люблю». Он делает ко мне один шаг и притискивает к прохладной поверхности холодильника, прижимает к нему, наваливается сверху и заключает в тесный капкан из своего горячего тела и крепких рук. Его ладони держат меня за талию, а глаза смотрят прямо в душу, проникая в самую суть. Но... роняя я короткий протест, и тут губы мужа обрушиваются на мои, воруя жадный поцелуй на грани грубости. Я падаю в невесомость, захваченная страстями, цепляясь за него и позволяя себе эту маленькую слабость насладиться нашим общим жаром, одним дыханием на двоих, нашей близостью, украсть тебе момент счастья. Но этот хрупкий кокон разбивается в дребезги в моем сознании, когда в него просачивается извне наше прошлое. Острые осколки ранят меня, калечат и без того израненное сердце. «Нет!» Отталкиваю от себя мужчину и демонстративно вытирая губы. «Нет, демид Мотаю головой из стороны в сторону, давая понять, чтобы не приближался. Даже руку вперед вытягиваю, чтобы не смел снова пытаться целовать меня». Не позволю больше случиться ошибки между нами. Ты хотел поговорить, вот и поговорим, решительно заявляя ему, немного дышавшись. Все еще любишь меня? Что это значит, Демид? Он стоит напротив меня, нахмурившись, напряженный, пугающий и настроенный очень серьезно. Но попыток приблизиться больше не осуществляет, уважает мои границы. Люблю. Это значит, что хочу вернуть все назад, вернуть тебя, Эля. Я понял, что ошибался. В чем же? Мне даже интересно послушать. Складывая руки на груди и опирая спиной на холодильник. Бывший муж присаживается напротив на край стола и зеркалит мою позу. Я был уверен, что ты изменила мне с Аликом, потому что любила его все это время. Что вы затеяли всю эту аферу с браком из-за денег. В чем теперь сомневаюсь? Что же поменяло твое мнение? Сарказмом спрашиваю я преисполненные обиды. Она не уменьшилась ни на грамм, сомневается он. Я видел, как ты заботишься о Соне, об обоих детях. Да и Алик не проявляет к вам такого внимания, чтобы подумать, будто хочет жить одной семьей. Иначе бы вы с малым давно жили у него. А раньше ты не видел, как я заботилась о твоей дочери, Димит? Молодая девчонка, не убежавшая от навалившейся на нее заботы. Думаешь, так просто было стать мамой чужому ребенку? Я сама была практически ребенком, но не испугалась ответственности, не отказалась от тебя. Соня стала мне родной. «Я полюбил ее всем сердцем, а ты отнял ее у меня». «Я знаю, Эля». «Нет, ты ничего не знаешь, Демид. Мы никогда не знаем, как сложно другим принимать те или иные решения, что они вкладывают в них, чего им стоят те или иные действия. Нет, это было непросто. Стать матерью для ребенка другой женщины. Но у меня и мысли не было о том, что может быть по-другому. Тебя я приняла. Безоговорочно. Растворилась в тебе». Я думала, что ты знаешь каждую мою мысль, досконально. А оказалось, что можешь поверить в мою измену. Этого я никогда тебе не прощу». Димит сжимает губы. Он внимательно меня слушает, и по мере моей речи его лицо темнеет все больше. «На меня нашло затмение. Ревность ослепила. Я чувствовала нутром, что ты не способна на измену. Эля, я же поверил не сразу, далеко нет. Я пытался выяснить правду». «Я говорила тебе правду». «Да, я виноват, я не слушал». Я ревновала тебя к Алику еще до всего случившегося. А еще эти суммы, которые ты ему перечисляла за моей спиной. Алик вернул мне их до копейки. Он нуждался в деньгах, но не хотел просить, был вынужден. Я отправляла ему переводы, но он все-все вернул. Каждый долг возвращал максимум через 2-3 недели наличкой. А я эти деньги просто тратила на наши нужды, не заморачиваясь картой. Мне и в голову не могло прийти, что ты свяжешь эти перечисления с чем-то грязным. «Алик всегда был моим другом, самым верным и преданным!» «Он в тебя влюблен, это очевидно!» «Недовольно цедит он!» «Откуда ты знаешь?» «Я видел сообщение на телефоне, когда тебе стало плохо в ванной. Я просто поднял его с пола и случайно увидел на экране часть текста. Демид оправдывается, а я закусываю губу, снова мотая головой. Он всегда на связи с тобой, трется рядом, и так было даже тогда, когда ты жила со мной». «Меня не волнует его чувства, мне не до них, Демид. Я никогда не давала ему никакого намека, никакого повода, не сближалась с ним и даже не подозревала, что он может ко мне что-то испытывать. Да я только буквально перед нашим отъездом в Израиль поняла, что Алик надеется на что-то большее, да и то, когда мама мне прямо сказала. Он никогда не показывал этого. Как же ты заподозрил? Ладно он, а как же я? Разве я вела себя так, чтобы меня можно было посчитать изменщицей?» Мне сама мысль об этом кажется мерзкой. Ты не давала повода. Признает Димит, играя желваками на скулах. Его глаза горят огнем, когда он смотрит на меня в упор. И я не верил в это, пока тест ДНК не подтвердил, что Дима не мой сын. Или я виноват, что не увидел тогда всей правды и позволил себя обмануть. Но ты же понимаешь, что кто-то вмешался и помог нам разрушить наш брак. Ты хочешь переложить ответственность на других? Вскидываю голову, прищуриваясь. Что ты имеешь в виду? «Слишком гладко выглядела твоя измена. Эти переводы, тест. Я должен знать правду». сжимает кулаки и ярость настискивает челюсти, как будто готов немедленно учинить расправу. Мне становится плохо от мысли, что кто-то целенаправленно подставлял меня. Я не думала раньше о переводах, считала неподтвердившееся отцовство Демида досадной случайностью, думая только о том, как мог не поверить мне. Теперь же получается, что кто-то намеренно разлучил нас. «Что ты хочешь узнать, Демид?» «Сделать еще один тест ДНК?» Догадываюсь, я чувствую холодный озноб. «Тебе было мало предыдущего? Кто помог тебе его сделать, раз ты поверил этим людям больше, чем собственной жене?» «Элли, прекрати!» Говорит он зло. «Хватит упрекать меня прошлым. Тест сделали в клинике, и я убедился, что его сделали два раза. Никто из моих знакомых там не работает. Это та самая частная клиника, услугами которой мы всегда пользовались. Да, я не поверил тебе». А поверил этим бумажкам, совершил ошибку, но я хочу все исправить. «Это невозможно исправить, Димит. Едва не плачу от душевной боли. Твоя ошибка слишком велика». «Все можно исправить, пока мы живы», — упрямо говорит он. «Неужели за прошедшие месяцы ты не поняла, как хрупка жизнь? Мы можем в любой момент стать ничем. Я не хочу больше жить без тебя, Эля. Мы не имеем права терять еще больше времени. Но нужно для этого простить». «Простить, Димит?» Говорю с надломом, пытаясь не разрыдаться. «Простить, как легко ты выкинул нас с ребенком из своей жизни!» Он берет меня за руку, пытаясь притянуть ближе, но я со злостью вырываюсь. «Нет, не трогай меня. Даже если я прощу тебя, то только ради своих детей. Мы никогда не будем вместе снова, Демид. Потому что я не могу быть человеком, который считает меня способной на предательство. Хочешь докопаться до правды, флаг тебе в руки. Однако это ничего не изменит между нами и тем более не вернет мое уважение к тебе». «Если ты действительно сожалеешь о своих поступках, то просто не трогай меня. Оставь все как есть. У меня нет сил бороться с тобой, а сдаваться я не собираюсь. Просто дай мне возможность хоть немного отойти и побыть со своими детьми в спокойствии. Это все, о чем я прошу». Его рука, еще недавно державшая мою, повисает, как плеть. Огонь, горящий в темных глазах, потухает, сменяясь смирением. «Будь по-твоему». Глядя на меня пронзительным взглядом, печально говорит Демид. «Я дам тебе время». «Но это не конец Эля, и когда ты придешь в себя, то это поймешь, потому что я не откажусь от тебя просто так. Мы любим друг друга, несмотря ни на что, и только это важно. Сейчас я это понимаю ясно, как никогда». Он уходит, не давая мне возможности опровергнуть его слова, а я плетусь в свою спальню, пытаясь не плакать слишком громко, чтобы не разбудить сына. Димит. В моей голове все перемешалось. Я верю эля в этом сомнений нет. Но если между ней и Аликом ничего не было... Тогда это означает только одно – я сам разрушил свою семью. Все эти месяцы отчаяния и боли, когда я думал, что совсем не знал девушку, на которой женился, когда считал ее меркантильной девушкой, пытался вытравить из сердца – все было зря. А уж о том, что чувствовала Эля, я даже думать не могу. Я нахожусь на таком глубоком дне, что не вижу ни единого проблеска света наверху. Осознавать свою собственную ошибку намного больнее, чем винить в своих страданиях кого-то другого. Я могу понять, почему Эля не может сразу простить меня. Я и сам не могу себя простить. Поэтому даю ей то, чего она хочет, и оставляю в покое. А сам всеми силами кидаюсь на расследование всей этой драмы, которую развернул над нами неизвестный пока моральный урод. Почему-то я уверен, что кроме Алика некому. На следующий день после разговора с Элей детектив наконец предоставляет мне некоторую информацию о нем. «Парень не так прост, поэтому докопаться до всего займет больше времени», «Да это не факт, что много узнаем», — говорит мне Игорь Васильевич. «С виду он обычный, среднестатистический мужчина. А вот только фирма, в которой он трудится, на деле не просто производит окна. Ею владеет известный в определенных кругах делец Павел Смирнов. Его уже много лет не могут поймать за руку, потому что все делает через подставных лиц. Опасный человек. Ваш друг Альберт имеет близкие отношения с боссом. На своей официальной работе в офисе появляется два дня в неделю. В течение недели он ездит по поручениям, как я понял. На банковских счетах и картах не больше 200 тысяч рублей. Машина взята в кредит. Одевается в масс-маркетах. Живет с матерью в ее двухкомнатной квартире. Постоянной девушки нет. Любовницы – случайные девушки из клубов и баров, которых он везет в недорогую гостиницу или к ним домой. Если надо, узнаю больше. Надо, Игорь Васильевич. «Говорю ему. А еще я хочу знать, имеет ли Альберт отношение к одной частной клинике. Может, у него там знакомые или он туда обращался?» «Суть в том, что я подозреваю, что он мог кому-то дать на лапу, чтобы подменить результаты анализов пациента. Если он ни при чем, то нужно проверить также одну девушку на то же самое. Информацию я вам скину. Что скажете насчет моей жены?» «С ней было легче всего», — говорит детектив. «После развода вела однообразную жизнь». Ходила на работу и в супермаркет. Еще в поликлинику. Никаких развлечений, походов в кино с подружками или парнем. Удалось разговорить ее мать, немного поухаживал за ней. Она говорит, что даже подруг у дочери не осталась со студенческих времен. Забитая девочка, которая отшивает даже такого перспективного жениха, как ее давний друг Алик. Это с ее слов. Даже с корпоративов уходила в начале вечера, лишь появившись и помелькав на глазах у начальства. «Никаких левых доходов, только зарплата и выплаты на ребенка». «С Элли мне все ясно», — говорю ему. «Жду информацию о Ларисе и Альберте. Спасибо, Игорь Васильевич». Еду домой, боясь и одновременно желаю увидеть Элю. Утром ушел, пока все спали, так как была назначена встреча, а мои домашние в этот день решили поспать дольше обычного. По пути заезжаю в супермаркет и покупаю продукты, а также свежие овощи для Сонечки». Когда я считала Элю изменщицей и решил закрыть глаза на это и вернуть ее, все было в каком-то роде проще. Нет, я, конечно, безумно счастлив, что она была верна мне и не любила другого. Но теперь все мои поступки даже в моих собственных глазах выглядят непростительными. Я не знаю, как мне быть дальше. содрогаясь вспоминая тот день, когда получил второй отрицательный тест ДНК. Эля тогда находилась в роддоме после кесаревого сечения. Я на тот момент уже начал сомневаться в ней. Доказательства были слишком очевидными. Визиты Алика в наш дом, когда меня не было дома, отказ от секса, деньги, которые она перечисляла ему, и как вишенка на торте, отрицательный первый тест на ДНК. После второго я побросал ее одежду в чемодан, все, что вместилось, и отвез в квартиру ее матери. А когда ее выписали, и она возникла на моем пороге, прогнал ее к чертям собачьим вместе с ребенком, объявив, что развожусь с ней». «Мне не было интересно, что она хочет сказать. Я не верил ни единому ее слову. Зато словам неизвестного благодетеля поверил». Язвительно напоминает внутренний голос. «Да, все началось сообщение с неизвестного номера. Мне прислали фото обнимающихся на нашем пороге Алика и Эли с советом приглядеться к своей жене и узнать, чем она занимается, пока я работаю. Я проигнорировал первое сообщение, но через неделю пришло второе. Алик и Эли сидят в кафе на одном диванчике, и мило беседует, а рука моего друга при этом лежит на ее выпирающем животе с моим сыном внутри. Вспоминая все это сейчас, я не могу поверить, что анонимным благодетелем был не Алик. Только он мог подстроить эти ситуации, больше некому. Версия с Ларисой притянута за уши. Она, конечно, быстро начала флиртовать со мной, как только я стал свободным, решив выйти из френдзоны, но решительных шагов не предпринимала. Я был тем, кто пригласил ее на свидание и начал эти отношения, ведущие в никуда. Тем не менее, проверить все версии не помешает. Я не могу оставить все как есть, не отрицаю своей вины, но все равно не позволяю человеку, разрушившему нашу семью, остаться безнаказанным. «Папочка!» – встречает меня дочка дома. Кладу пакет и обнимаю ее, целую в обе щечки. «Привет, обезьянка, как вы тут без меня?» «Мы ходили гулять, а Буся обкакался». Хихикает моя малышка. Мама моет его в ванной, а у тети Риты сегодня выходной. Мы проходим в кухню, и пока дочка делится впечатлениями дня, я раскладываю продукты по местам. С тех пор, как Элли ушла из моей жизни, я многому научился в плане быта. Стыдно признать, но до ее появления даже в супермаркет за меня ходила домработница. Когда мы с Соней переехали в эту квартиру после развода, Я начал делать все сам, только чтобы отвлечься и не думать постоянно об Эле, когда не работаю. Жил от утра до утра, ненавидя тоскливые полные боли ночи. А когда Соня заболела, то агония только возросла. Домработницу вернул, чтобы проводить все свои свободные минуты с дочерью в больнице, а не тратить их на уборку. Она и сейчас приходит, но только убирается. Готовки ее не подпускаем ни я, ни Эля. «Соня, куда ты?» Эля внезапно осекается, зайдя на кухню, увидев меня. «О, ты вернулся?» «Привет», – мягко говорю ей, переводя взгляд на малого в ее руках. Грудь пронзает очередная вспышка боли. О ком я старался не думать, так это о малыше. Гнал все мысли о нем, потому что слишком болезненно осознавать, что это мой ребенок, от которого я отказался сам. И если бы не болезнь Сони, он так и вырос бы без отца, с горьким осознанием того, что оказался не нужен собственному родителю». Все оскорбительные комментарии, все слова, которыми я обзывал его в порыве злости и ревности, иглами впиваются в мозг, прокручиваясь в памяти снова и снова. И неважно что я уже полюбил Диму, даже думая, что он сын Алика. В свете открывшейся правды я все равно последняя мразь за то, как поступал со своим сыном и его матерью. «Мы уже поужинали, но в кастрюле есть суп и на тебя», – сухо говорит Эля, не встречаясь со мной взглядом и крепче прижимая к себе завернутого в полотенце ребенка. «Пошли, булочка, ты же хотела помочь мне одеть малыша». «Папа, ты кушай, а мы пойдем одевать бусинку», — с энтузиазмом говорит Соня. «У него такие маленькие ножки и пальчики, хочу посмотреть на них, пока он голенький, а то он всегда в ползунках и носках». «Иди, малыш», — подталкиваю ее, провожая взглядом удалящуюся фигуру Эля. «Она еще больше отдалилась от меня после вчерашнего разговора, и я знаю, что не скоро смогу убедить ее простить меня и начать все сначала». Но я приложу все усилия для этого.